Глава тридцать вторая. — Ты где ключ взяла? — Нигде, — равнодушно сказала Таня. Он сам разрешил книжки у него брать. — А он где? — Не знаю. Его уже неделю нет. — Может, ты просто не видела? — Его совсем нет. С нажимом повторила Таня. — Ой! — схватил ее за руку Шурка. — Стой! — Что? — А вдруг вернется? — А? Именно сейчас. Таня пожала плечами. Шурка колебался. Стречок Колпаков никогда не кричал и не ругался, но мог пересмотреть свои принципы, обнаружив у себя в комнате двух варишек. Мы только поглядим, уверила его Таня. Я тебе кое-что покажу. Да что? Сюда уже лазила? Замер Шурка на пороге. Не хочешь не иди, уже изнутри отозвалась сестра. И Шурка шагнул следом. Ключик Таня достала из маленькой сумочки, притороченный к багажнику велосипеда. Сам велосипед висел на стене в глубокой спячке, ждал лета. "Ты что? У неё здесь тайник? Она тебе разрешила?" "Нет, но её тоже нет совсем. Уже несколько дней", ответила сестра. Жуфка припомнил: соседки в очках и правда давно не было видно, когда они вышли из её комнаты. Она прошептала взбудораженно: "Видел?" Шурка кивнул. В комнате соседки в очках было то же самое, что у старичка Колпакова и у Парамоновых: та же гирлянда на потолке и обои. У Парамоновых они были почище, у Колпакова грязные. У соседки в очках заклеенные открытками с артистами, но несомненно одни и те же. А главное мебель. Диван в Колпаковской комнате был замызганным, но бесспорным родственником казеток и кресел. важно попиравших паркет в комнате поромоновых и буфет у соседки в очках а ещё тарелки чашки блюдцы супницы бледные ирисы повторялись на них как у родственников повторяются рыжие волосы или форма носа что в комнате поромоновых что у Колпаковых что у соседки в очках и у других соседей наверняка то же самое предположила Танек и внул в длинный коридор обои гирлянда на потолке посуда с ирисами и мебель с золотой полоской Когда-то все эти вещи были одной большой семьей, а теперь они жили у разных людей, смешались с чужими колченогими кроватями, беспородными табуретками, стульями-дворняшками, алюминиевыми мисками, оловянными ложками, без всяких прикрас. — Понял? — серьезно посмотрела Таня. — Нет. И я нет. Танины пальцы нечаянно пощекотали велосипед, убирая ключ в сумочку, но тот даже не шелохнулся. "Вот вы где!" радостно закричал Бобка, увидев их. "Тук-тук, -стук, Таня, стук-стук, Шурка" и ринулся обратно в их комнату постучать по подоконнику. Но за ним никто не побежал. "Должно быть какое-то простое объяснение", предположил Шурка. "Например" Таня не дождалась ответа. "Вот видишь," «У всего обычно есть простое объяснение», — изрек Шурка. «Не уверена», — неожиданно тихо сказала Таня. «А, по-моему, все очень просто. До революции в этой квартире жили какие-то буржуи, эксплуататоры. Их прогнали вместе со всеми буржуями и царем. А богатство раздали простым людям, рабочим. Все поровну, по справедливости. Богатеев и эксплуататоров в Советском Союзе нет». Об этом знал любой школьник. До революции даже имя у Ленинграда было другое. «Это да», — слишком поспешно отозвалась Таня. «И что же?» «Не знаю». Честно призналась она и прибавила. «Но ты, конечно, прав». Странное чувство, однако, не прошло. «Не знаю», — мрачно повторила Таня. «Теперь вы водите, а я прячусь», — крикнул Бобка, высунувшись в коридор. Журка чувствовал, что таенинная мрачность против его воли переползла в него. Он вспомнил, как ему показалось, что кресла хотели столкнуть его в окно, как холодно смотрела люстра. Фантазии, обругал он себя. Но теперь и ему стало не по себе. Тань, а что, по-твоему, это значит? Треугольное таенино лицо было обращено в глубь коридора. Пошли водить. Они вернулись в комнату. Бобко проверил, отвернулись ли они к окну. 1 2 Начала Таня, и Бобко бросился вон из комнаты. 7 8 9 10 считала Таня и умолкла. Она вдруг вспомнила портрет, который видела дома у одной девчонки у Коти. "Это твоя бабушка?" спросила Таня про даму с портрета. понятий не имею буржуйка какая-то а диван был один и тот же в комнате и на портрете там тоже прогнали буржуев и разделили всё по справедливости 15 16 17 при буржуях было всякое важно объяснил Шурка например лестница сказала Таня а что с ней не так не знаю лестница в парадной была широкая На мраморных ступенях торчали бронзовые шашечки по одной с краю, а между ними бронзовый пруд для ковра. Но ковра теперь не было. Лестница была грязной и пахла сыростью и мочой. Грязной и мраморной, вонючей и просторной. С пышной лепниной на высоких, давно не штукатуренных потолках. Танина мысль опять перескочила, как игла на патефонной пластинке. Двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять... считала Таня одними губами. Шурка. А если Ленинград назывался раньше иначе, значит и улицы в нём назывались по-другому, не по-советски. Ясное дело. Значит и улица Мелённая тоже она в Ленинграде была, была и одновременно её не было. Эта одновременность представлялась Тане двумя стеклянными шарами, вложенными друг в друга. Они медленно вращались, от этого кружилась голова. Тане казалось, ещё одно усилие и кусочки мозаики сложатся, она всё поймёт. Но от слабости она никак не могла сделать это усилие. Шары опять повернулись друг в друге. Она схватилась руками за подоконник. Ты чего считать перестала? Толкнул сестру в бок Шурка. Таня посмотрела на него словно издалека. Не знаю, Шурка, ответила она. Я не знаю, что всё это значит, но мне кажется, происходит что-то нехорошее. Ха, сказал Шурка. Молодец, сделала открытие. Я тебе даже скажу, как это нехорошее называется. Война. Таня уставилась на него и смотрела так долго, что Шурка успел бы пересчитать веснушки на её худеньком лице, а потом коричневые крапинки в глазах. Не знаю, только и ответила она. И Шурке почему-то стало жутко. Чтобы прогнать молчание, он побыстрее вывинтил рычаг радио. Из черной тарелки загремело. Таня на руках взвелась, крутанула. Музыка оборвалась. — Ты чего? — А ты чего? — Может, там последнее известие? — Последней враги ты хотел сказать. Шурка от этих слов просто взял себя обеими руками за щеки. Таня смотрела в угол. Колупала пальцем желтую махристую газету под оставшимися обоями. — Враги и есть, только и рассказывают. как нам вот-вот встанет хорошо, а нам почему-то все хуже и хуже. — Таня, ты какие-то ужасные вещи говоришь, — оторопел Шурка. — Я их даже не понимаю. Таня пожала плечами, потом резко отодвинула клочок газеты и принялась катать из него шарик. — Я сама не понимаю, Шурка. — Честно призналась она. — Знаешь, мне иногда кажется, что если я хоть раз нормально поем, полную тарелку настоящего горячего супа с ножкой — или блинчики, или хотя бы обычную кашу с маслом и сахаром, я все сразу пойму. Она расправила клочок газеты, который теребила в руках, вчиталась. — Что там? — Я уже вообще ничего не понимаю. Как будто они все нарочно сговорились, чтобы я ничего не понимала. И Таня показала Шурке, словно в подтверждении своих слов, обрывающейся строчки. «Пируин» для расщиния волос апреля 1909 года